Глава восьмая Когда Ричард пришел в себя, в ушах у него стоял страшный звон. Жутко болела ушибленная голова. Грудь придавила железной перекладиной, и было трудно дышать. Он почти сразу сообразил, что именно пригвоздило его к земле. Потом прошло еще пять минут, пока он, извиваясь всем телом, отчаянно раскачивая и толкая тяжелое железо, сумел выкрапкаться на свободу. А в переулке, в самом начале его, уже собралась небольшая толпа. Некоторых Ричард даже узнал. Тех самых зевак, что глазели на автобус, сбивший насмерть Анжелу Сен-Врен. К убийству интерес у них успел остыть, и они решили, что происшествие в переулке окажется более любопытным. Но да, куда занятнее смотреть, чем участвовать. И только когда Ричард почти выбрался из-под железяки, Парочка молодых людей поспешила к нему, протягивая руки и якобы предлагая помощь. Ричард оттолкнул обоих. «Но как, старина, ты в порядке?» — решился задать вопрос один из них. Отвечать ему Ричард не стал. «Понимаешь, нам показалось, что кто-то стреляет», — продолжил парень и придернул плечами. «А тут, выходит, просто железная штуковина обрушилась». Ричард отдышался как следует, дождался, когда толпа разойдется, и внимательно осмотрел переулок вокруг места происшествия. На тротуаре остались отпечатки автомобильных шин. В двух местах на стене следы краски. В ближайшем мусорном контейнере, вмятина, везде осколки битого стекла. Пистолета не оказалось. А также тех типов в капюшонах. И машины, и пакета для мусора с дамской сумкой и с конвертом. Аварийные службы прибыли, когда Ричард уже вышел обратно на улицу. Дорожное движение по всем направлениям было перекрыто четырьмя парами патрульных машин с мигающими огнями, поставленных друг к другу под углом в виде буквы «Ви». Рядом с автобусом, где лежало тело Анжелы Сен-Врен, натянули тент, скорее не из-за жаркого солнца, а для того, чтобы скрыть место трагедии от вездесущих телевизионщиков на вертолетах и журналюк с длиннофокусными камерами, — подумал Ричард. Что явилось причиной гибели этой женщины, большим секретом ни для кого не было. Совсем другое дело, кто ее убил, а также зачем. Четверо полицейских уже опрашивали последних свидетелей из толпы. Ричард продолжал наблюдать за происходящим, когда вдруг заметил, как позади автобуса, выйдя из-за него, появился какой-то человек в костюме. На руках его были нитриловые перчатки, а в левой он держал небольшой черный блокнот. Ричару сразу пришло в голову, что раз уж на место, казалось бы, рядового дорожного происшествия прислали сотрудника уголовного розыска, становится кое-что ясно об уровне преступности в городе. Впрочем, ему, Ричару, это было на руку — Не придется тратить время на поиски полицейского участка. На вид с Искарю было где-то чуть-чуть за тридцать, ростом футов шесть, не больше, в хорошей спортивной форме, короткая стрижка, брюки с острыми стрелками спереди и сзади, тщательно отутюженная рубашка, аккуратно повязанный галстук и до зеркального блеска начищенные ботинки. Следователь, видно, почувствовал на себя взгляд Ричера, подошел и протянул руку. Детектив. Хервуд, представился он, хотите о чем-то спросить? Ричард изложил все, что своими глазами видел на перекрестке и что случилось потом в переулке. Рассказывал, не торопясь, для удобства восприятия разбивая всю информацию на отдельные порции. Хервуд все тщательно записал в блокнот, ничего не пропустил. Выводов никаких делать не стал. Неуместных вопросов про адрес проживания Ричарда и род занятий не задавал. Когда они покончили с формальностями, Ричард взял визитную карточку Хервуда и пообещал позвонить в случае, если вспомнит еще какие-нибудь подробности. И ушел. Теперь он был уверен, что это дело в надежных руках. Он подумал было, не поймать ли попутку, да уехать из города, но потом отложил это намерение. Голова раскалывалась. Все тело болело, не согнуться, не разогнуться. И он решил, что сейчас было бы лучше как следует выспаться, «Быстрее все заживет. Правда, было еще кое-что. Могут вернуться ребята в серых капюшонах. Прежде всего им придется поменять автомобиль, это обязательно. Потом, вероятно, надо будет кому-то передать конверт или надежно его спрятать. А уж после они начнут беспокоиться о том, что у них остался свидетель, и захотят принять меры на этот счет». Ричард очень надеялся на то, что они попытаются это сделать. Городишка оказался совсем небольшим. Весь день Ричард старался маячить у всех на виду, насколько это было возможно. Лениво бродил по улицам, разглядывал витрины магазинов, перебегал дорогу, сидел, попивая кофе за уличными столиками кафе. Сначала ему даже нравилось, довольно приятный способ убить время. В центре города было много пешеходных парковых зон и других мест для приятных прогулок и отдыха. Местное население, похоже, состояло в основном из студентов, молодых родителей с детскими колясками, пижонов, щеголявших брюками в обтяжку и молодых специалистов в подчеркнуто повседневных костюмах. Но чем дольше продолжалась эта ловля на живца, тем больше нарастало недовольство Ричера этим занятием. Пришлось смотреть правде в глаза. Рыба на него почему-то не клевала». Тогда он бросил эту затею и двинул на юг, за город, в сторону парочки отелей, которые приметил накануне. Но, как выяснилось, Ричард ошибался. Он понял это, едва прошел два квартала. За ним явно кто-то следил. Кто-то не спускал с него глаз. Он чуял это нутром. По затылку вдруг пробежал холодок. Первичная животная реакция. этокий механизм предупреждения об опасности жестко встроенный в его мозжечок, который у человека удивительно похож на мозг рептилии. С тончайшей настройкой, высочайшей надежности. Не обращать внимания на такие сигналы ни в коем случае нельзя. Ричард сразу же остановился перед первым попавшимся на пути магазином. В нем продавались шоколадные конфеты в ярких разноцветных коробках. Он стоял и разглядывал витрину, но видел в ней не старинные жестяные банки для конфет и невысоченные горки трюфелей отражающуюся в стекле улицу. Вот мимо проехал черный грузовик с высокой подвеской и хромированными колесами. Пассажирское сиденье в кабине пустовало. На Ричера водитель не обратил никакого внимания. Следующим был серебристый джип с двумя байдарками на крыше. Бок его был забрызган грязью красноватого цвета. Водитель пристально смотрел в хвост черному грузовику. Потом появился белый седан «Тойота» Королла. В памяти Ричара что-то блеснуло. Кажется, эту машину он где-то видел, но до конца уверен в этом не был. Авто данной марки очень популярны, их везде полно. Вот машина подкатила поближе. Холодок в затылке ощущался все отчетливее. На сиденье рядом с водителем сидел пассажир, на вид лет двадцати или чуть старше. Жилистый, Волосы коротко подстрижены, в синей футболке, как две капли воды, похожие на того типа, который толкнул Анджелу Сен-Врен под колеса автобуса. Только физиономия девственно чиста. Он смотрел на Ричера. Сомневаться в этом не приходилось. Не сводил глаз с него все время, пока машина проезжала мимо. Потом покосился в телефон и оглянулся на Джека через плечо. Ричер зашагал дальше. В конце следующего квартала Королла свернула направо. Ричард представил себе, как она снова сворачивает направо. И еще раз направо. Прикинул, сколько на это уйдет времени. Потом перешел через улицу. Это дало ему повод, не возбуждая подозрения о том, что он о чем-то догадывается, посмотреть на противоположную сторону. Королла ждала на предыдущем перекрестке. Ричард продолжал идти дальше, не торопясь но и не слишком медленно, не совершая ничего такого, чтобы никто не мог подумать. «Ага, он знает, что за ним следует машина». Ричард подошел к следующему переулку и свернул туда. Почти в такой же он загнал того типа после убийства. Чистенький такой переулочек, опрятный, с шеренгой мусорных баков, с пожарными лестницами на домах с виду исправными. Но было здесь также одно и довольно большое отличие — Плотную к стене левого здания стояла строительная вышка, как раз там, где под крышей отсутствовала часть водосточного желоба, Королла мимо переулка не проезжала. Ричард прижался спиной к стене и осторожно двинулся к уличной панели. Увидел передок белого автомобиля, который остановился у тротуара достаточно далеко от поворота в переулок, видимо, чтобы не вызывать подозрений. Тогда Ричард двинулся вдоль стены в противоположную сторону к строительной вышке. Металлические стойки ее соединялись кронштейнами, скрепленными с помощью болтов. Очень прочными. Стронуть их с места было невозможно, разве что при наличии инструмента. Но и с ним не так-то быстро получится. Тогда он попробовал уложенные на нижний этаж конструкции деревянные доски. Срединная доска оказалась незакрепленной. Он подцепил ее, вынул понес к улице. Машина стояла почти напротив. Ричард очень надеялся на нетерпеливость ребят, которые шли по его следу. Надеялся, что им наскучит ждать, когда он снова появится. Им очень захочется подстегнуть ход событий. И они вырулят в переулок, как это сделал раньше тот тип в БМВ. А Ричард тогда бросится вперед и доской пробьет насквозь ветровое стекло. Доска ударит водителя в грудь, переломает ему ребра а может и в голову попадет, оторвет ее с плеч долой, и какое-то время тот, кто сидит рядом с водителем, останется с Ричером один на один. Королла не двигалась. Прошло десять минут, двадцать, полчаса. Королла стояла. Ричер был терпелив, он мог переждать кого угодно, искусство ожидания он освоил еще на службе в армии и отточил за последующие годы. Но Ричард смотрел на вещи реально. Он понимал, что бывает, когда некоторые прогнозируемые события так и не происходят, сколько бы ты ни ждал. Человек из Короллы заглянул в свой мобильник. Следовательно, там была фотография Ричера или хотя бы словесное описание, полученное от тех людей, с которыми он встречался ранее. Они могли также объяснить, что с ними случилось при этой встрече. Возможно, даже все четверо собрались, чтобы обсудить план дальнейших действий. И нынешняя парочка могла увидеть результат своими глазами, так что они вполне могли осторожничать. Оказались достаточно сообразительными, чтобы дождаться более удобного момента и только тогда сделать свой ход. Или выбрать более безопасное для этого место. Ричара это вполне устраивало, терпения у него хватит. Он отнес доску обратно к лесам и вставил на место. Затем преспокойно вышел из переулка на улицу и, как ни в чем не бывало, продолжил свой путь. Один из отелей на окраине города выглядел довольно новеньким. Он принадлежал к гостиничной сети, поэтому был безымянным и неприметным, а это Ричару обычно нравилось. Другой отель стоял на противоположной стороне главной улицы. Построен был, должно быть, в 30-е годы прошлого века, длинный, приземистый, с плоской крышей. Снаружи стены были оштукатурены и покрашены в розовый цвет. В отеле имелось 12 комнат, дверь каждой пронумерована, все номера забраны в зеркальную рамочку в стиле ар-деко. Офис администрации располагался в самом конце коридора, если идти от города. Над крышей поднимался шест. На самом верху шеста закреплена фигурка – неоновый стилизованный ананас в платьице желтого и бирюзового цвета. С дикой ухмылкой на лице. Непонятно было, дружелюбно он тебе улыбается или демонически скалится. Ричард принял решение в пользу ананаса. Он по личному опыту знал, что небольшие и независимые заведения подобного типа гораздо больше соответствуют его потребностям. В таких отелях особо не придирались к просроченным удостоверениям личности, реже настаивали на том, чтобы клиент платил только кредитной картой. Ричард направился к ресепшену и оказался в окружении зеркал, неоновых ламп и изображений в стиле ар-деко. Стойка регистрации тоже было ими украшено. Откуда-то из дальнего угла появился человек. Худощавый, явно по причине какой-то болезни. Волосы местами сединой, поэтому точно определить его возраст было затруднительно. На нем была рубаха, разрисованная попугаями и пальмами. Бирюзовый цвет шортов, мешковато сидящих на его усохших бедрах, был столь ярким, что бледные ноги казались синими. Доходяга предложил Ричару номер за 60 долларов в сутки. Ричар выступил со встречным предложением — 80 наличными за номер, но с условием, что в номерах по обе стороны от него никто не будет поселен. Тот радостно согласился». 20 долларов сунул себе в карман, вручил Ричеру ключ от двенадцатого номера и подвинул к новоиспеченному постояльцу толстый журнал и ручку, чтобы тот расписался. Ричард нацарапал имя, поставил подпись, проследовал по длинному коридору почти до торца и вошел в свой номер. Там стояла кровать, стенной шкаф, стул, имелся туалет с душем, словом, стандартный набор — Фруктовая тема в названии отеля на внутреннюю часть здания не распространялась. Номер был немного обшарпанный, но Ричард ничего против этого не имел. Еще десять минут у него горел свет, потом он его погасил и рухнул в кровать.